Глава 7. Проснувшись, я потёрла глаза и выглянула в окно Магакара. Вначале не могла понять, почему особняк Прайма похож на дом, который я видела всю свою жизнь из окон спальни. А когда до меня дошло, побледнела. Напротив дома наших родителей долгие годы пустовал особняк, в который я любила забираться в детстве и бродить по комнатам. Родители меня ругали, но уследить за неугомонным ребёнком не могли при всём своём желании. Мама однажды даже высказала вслух свою радость на тему того, что особняк стоит пустой. Я настолько часто там бывала, что знала расположение всех комнат и могла пройтись по всему дому с завязанными глазами. Но испугалась я не здания, а человека, который как раз подъехал к особняку напротив и замер около своего магакара. Видимо, хотел поприветствовать соседа. Граф Либерк нетерпеливо переступал с ноги на ногу, морщась от мелкой мороси, летящей в лицо. Было заметно, что он с большим удовольствием зашёл бы в дом. Только правила прилечения позволяли проигнорировать соседа. "Нам нельзя выходить", испуганно прошептала я и посмотрела на Прайма. "Почему? Вы знакомы с графом Либергом?" Тут же отозвался тёмный. "Поверь, он не сможет ничем вам навредить". "Ты не понимаешь, нельзя показывать ему Хлою". Меня затрясло, как в лихорадке, а голос сорвался на крик. Нахмурившись, Джаред посмотрел на меня. затем на сестру, а следом присвистнул. Хлоя Дарк. Хочешь сказать, что это та самая девочка, которую разыскивают по всей империи? Я слышал, что её похитила старшая сестра. После смерти родителей бедняжка сошла с ума и увела малышку из дома ночью в одной ночной сорочке. Вроде все уверены, что ребёнок погиб, и поэтому поднялся такой шум. Прайм резко замолчал, и в его взгляде появилось осознание. Да, такие вещи не поймёшь, пока не проговоришь вслух. Уставившись на меня, как на явление бога хаоса, Джаред закашлялся, но довольно быстро отошёл от Шока. Он о чём-то серьёзно задумался, а затем радостно потёр руки. Отлично. Просто великолепно. У нас появилась ещё одна зацепка. Ведь ты не сошла с ума и не убежала из дома? Нет, я отрицательно покачала головой. Меня выгнали из дома, а Хлоя побежала следом. Великолепно, радостно воскликнул тёмный, хоть и для меня осталось тайной, что ему так понравилось. Сейчас не шевелились. Мы же не хотим, чтобы граф Леберк узнал в тебе беглянку. Я замерла и постаралась даже не дышать, пока Прайм водил пальцами по моему лицу и волосам. Всё это сопровождалось тихим шёпотом мужчины и покалыванием чужой магии. Когда Джаред закончил, он довольно улыбнулся и произнёс: "Хорошо получилось. Иллюзия продержится около 5 минут". Поэтому быстро выходим, и ты идёшь в дом. Поняла? Ахлоя, я сам её заберу, когда Леперку идёт. Успокоил меня Прайм, после чего открыл двери и вышел на улицу. 5 минут это довольно много, и в то же время очень мало, если речь идёт о взаимной вежливости соседей, а также о соблюдении этикета. Представила, что мне нужно будет общаться с этим гадом Лебергом, при этом делать вид, как я рада, и аж зубы свело. Но времени на долгие раздумья не было. Поэтому я вздохнула и вцепилась в руку тёмного, который тот мне подал, чтобы помочь выбраться из магакара. Только ути не получилось, поскольку это было бы похоже на побег. Витилеберг уже шагал в нашу сторону. "Господин Риор", послышался слащавый голос графа. "Как я рад наконец-то поприветствовать нового соседа". "А вы, видимо, граф Дарк?" задал провокационный вопрос Джаред, и я засияла от восторга. когда Либерг скривился. К сожалению, граф Дарк с супругой недавно скончались. Позвольте представиться. Граф Ивен Либерг к вашим услугам, чёпорно произнёс мужчина. А весьма рад нашему знакомству. Губы прейма скривились в подобие улыбки. Прошу меня простите, но сейчас я очень спешу. Если вы не против, то я с удовольствием приглашу вас как-нибудь на ужин, где мы сможем познакомиться поближе. Всё же мы соседи и должны больше общаться. Конечно, буду счастлив, кивнул Лебер и тут же посмотрел на меня. Взгляд графа стал маслянистым и неприятно заскользил по моему лицу, а следом по телу. Прошу прощения за бестактность, но кто эта прекрасная леди? Мой промах, улыбнулся Джеррет, хотя я могла поклясться, что он специально не представил меня сразу. Хелония Рянис, моя невеста. Но мы действительно очень спешим, поэтому всего доброго, граф. прямо коротко кивнул в ответ на поклон графа и повёл меня в дом. Я задумалась, какой титул у тёмного, что он так пренебрежительно обращается к графу. С фамилией-то понятно, императорский род. Но вот титул это всё же другое. Не могли же тёмному магу пожаловать титул герцога ради одного года работы в академии. Хотя какая мне разница? Замуж за него я не собираюсь. Но после нашей авантюры меня туда никто и не позовёт. Поэтому наплевать. Выбросив из головы лишние мысли, я зашла в дом, и в изумлении застыла на пороге. У меня появилось ощущение, что я попала в прошлое, поскольку всё осталось прежним. Нет, конечно же, дом был вымыт и вычищен, на окна повесили красивые портьеры, с мебели сняли чехлы, но при этом абсолютно ничего не передвинули. Ничего не изменилось, прошептала в полном восторге. Я чего-то не знаю, и ты жила здесь, а не в доме напротив? хмыкнул Прайм. Обернувшись к Мусине, я улыбнулась и покачала головой. С самого детства меня не могли отсюда выгнать. Как бы ни старались родители, у них не получалось запретить мне бегать сюда. Понимаю, кивнул Джаред. Здесь довольно сильный тёмный источник. У тебя не было шансов. Проходи, а я заберу Хлою. Надо решить все вопросы с пансионом, пока она спит. Что-то я не горю желанием вновь ощутить на себе силу убеждения этой малявки. Она смеявшись, прямо вышла из дома, а я направилась в гостиную, но чуть не упала, когда заметила своё отражение в зеркале. Теперь понятно, почему Лебер так на меня глазел. Вместо милой блондинки на меня из зеркала смотрела жгучая брюнетка с пухлыми губами, томным взглядом карих глаз и выдающимися формами. Разозлиться не успела, поскольку время, отведённое на поддержание иллюзий, прошло, и я снова стала собой. Может, я и не настолько яркая, Но всё же такое нравилось себе однозначно больше. Пока я собой любовалась, снова открылась входная дверь, и в холл вошёл Прайм с Хлоей на руках. Он остановился рядом со мной и поинтересовался: "Ты всегда столько времени проводишь у зеркала или сегодня особенный день?" Я не нашлась что ответить, только злобно засапела глядя на мужчину. На тёмновыни проняло. Он подмигнул и зашагал на второй этаж. "Не отставай, иначе останешься здесь". Мне ещё портал открывать. Не забыла? Можно подумать, для тебя это так сложно. Фыркнула ему в спину. Я польщён, что ты обо мне столь высокого мнения, кошечка, засмеялся Джаред, а мне захотелось скинуть его с лестницы. Вот если бы не сестра, убила бы. Видишь ли, открыть портал не так легко, как кажется. На это требуется много сил и времени, нахмурившись, я задумчиво протянула. Тогда как ты -то переносил меня порталом в академию? Не сравнивай. Во-первых, там была только ты, а во-вторых, мы переместились всего на несколько метров. Кроме того, в академии намного проще управлять энергией. Конечно, если знаешь, как пользоваться возможностями данного заведения. Светлые из фанатизма уничтожали всю информацию о тёмной магии и заодно умудрились уничтожить важные сведения о самом большом артефакте в мире. Ну знать такие интересные подробности я даже не ожидала. Поэтому молча шла за мужчиной с открытым ртом, и как губка впитывала информацию. Вот бы прочитать об этой академии правдивую историю. Задумавшись над этой темой, я зашла в комнату с мечтательным взглядом и улыбкой на лице. И всё же ты порой меня пугаешь, рассмеялся Прайм. Снова смотришь на меня, словно влюбилась. От слов мужчины я резко перестала улыбаться, покраснела и отвела взгляд. Но тот не отличался тактом. Поэтому сразу разбил все мои девичьи мечты в дребезги одной фразой: "Хэл, даже не смей придумывать всякую чепуху и влюбляться. У тебя сейчас из-за этого много проблем. Запомнила?" Он дождался моего кивка, после чего положил Хлою на диван, стоящий в комнате, и достал из кармана сферу портала. Дальнейшие действия мужчины остались для меня тайной за семью печатями. Поэтому я присела рядом с сестрой и принялась уныло водить пальцем по её руке. Из головы не шли слова про имача, пухе и прочим. Вот почему мы всегда влюбляемся не в тех, кого надо. Мой печальный вздох оборвал голос тёмного. Бери сестру и как только откроется портал, иди туда. Я не стала ничего отвечать, а молча подняла хлой на руке. Посреди комнаты образовалась туманная дымка портала, куда я тут же шагнула. В отличие от моего прошлого путешествия в Дартан Этот переход длился очень долго. Я успела испугаться, что Джарт нас бросил, понервничать на тему, куда мы попадём, и в итоге заскучала. Хлоя начала крутиться во сне, и мне пришлось сесть, чтобы не грохнуться вместе с ней. Логично, что я тут же начала засыпать. Так нас и выдернули из портала. Я сонно моргала, сидя на полу, а на моих коленях спала сестра. Оригинальна, дорогая, раздался голос Прайма. Но не могла бы ты подняться? Прошу прощения, она очень устала и перенервничала. С кем разговаривает мужчина? Я поняла, когда обернулась и увидела, что мы находимся в просторном кабинете не одни. За столом сидела женщина приятной наружности и неопределённого возраста. Светлые волосы тщательно уложены, на лице ни одной морщинки, но при этом в серох глазах сквозила мудрость, которая присуща только многое повидавшим людям. Другими словами, никогда не скажешь Что эта молодая девочка, но и не назовёшь её постаревшей. Всегда любила таких людей и мечтала, что буду так же выглядеть до глубокой старости. Я попыталась быстро подняться с пола, но в этот момент Хлоя решила перевернуться на бок, и мы вдвоём оказались на ковре. Конечно, никто не проронил ни слова, но я буквально кожей почувствовала, что надо мной смеются. Насупившись, посмотрела в сторону Джерда, который явно забавлялся. Глядя на мои отчаянные попытки подняться, и процедила сквозь зубы: "Любимый, может, заберёшь ребёнка?" Лицо тёмного вытянулось от удивления. Видимо, про меня ожидал, что я начну играть роль его девушки прямо в пансионе. Только мне уже всё надоело. И я мечтала лишь об одном: вернуться в академию и по возможности никогда не общаться с этим тёмным. Достал. У меня от его поведения даже магия забилась в дальний угол и не отсвечивала. Я моргнула и поняла, какая идиотка. Разве было сложно поддержать Хлою с помощью магии? Но на глаза навернулись слёзы обиды на саму себя. Но в этот момент Прайм всё же вспомнил, что я девушка и очень устала. С помощью левитации он переместился к сторону диван, стоящего у стены, затем схватил меня за плечи и рывком поставил на ноги. "О, вижу, вы проделали очень долгий путь", заговорила женщина и указала на два кресла перед столом. "Прошу, присаживайтесь". и объясните, что происходит. Не каждый день в мой кабинет приходит советник с такими необычными спутницами. Если я не ошибаюсь, вы же светлая, обратился на меня. Да, но у меня есть и тёмная магия, начала я, усаживаясь в кресло. Пром садиться не стал, а замер за моей спиной, как памятник самому себе. В принципе, я не возражала, потому что чувствовала себя вполне комфортно, когда моя спина закрывал с собой тёмный. Леди Сивила Боюсь, у нас не так много времени, перебил наш диалог Джаред. Видите того милого ребёнка? Вот её необходимо срочно определить в пансион и заблокировать магию. Вся необходимая сумма уже переведена на счёт заведения. И как зовут нашу новую воспитаницу? Стараясь держать на лице маску невозмутимости, поинтересовалась Севилла. В данный момент её зовут Лоэ Реанис. Произнеся эти слова, мужчина закрыл мне ладонь рот, не давая заговорить. и убрал руку, только когда понял, что я успокоилась. А вот у Севелы я вновь дали нервы, потому что она мгновенно выпала из роли степенной матроны и захлопала глазами. Простите, что? Как это в данный момент? Но, знаете, дети очень быстро растут и имеют свойство меняться. Порой даже имена изменяются, едовито произнесла я, посмотрев на Прайма. Но тот не растерялся, а лишь хмыкнул. Да, особого распоряжения Эту девочку зовут Лоя Рианис. Общение ограничить до персонала и одногруппниц. Поставить самый мощный блок. Визиты разрешены только мне и вот этой милой барышне, которая является её матерью. Никаких отчётов. Всю информацию о состоянии здоровья и развитии маги давать только лично мне в руки. Если будут поступать запросы или кто-то начнёт интересоваться, не объявлялся ли тут новый ребёнок, сразу сообщать мне. Понятно? Да. Выдохнула Сивелла. Я не имею права определять ребёнка просто по приказу и обязана заполнить все документы. Все необходимые данные я предоставила лично. А сейчас не могли бы вы показать Ахилании, как здесь всё устроено? Понимаете, она очень переживает и хочет знать, где будет жить её дочь. Сивелла активировала кристалл на столе, и в кабинет тут же зашла женщина, которая пригласила меня на прогулку по пансиону. Отказываться я не стала. Поскольку действительно хотела увидеть, где будет жить Хлоя, Джаред кивнул, показывая, что всё нормально, и я могу спокойно идти. После чего мы вышли в коридор. Экскурсия длилась около часа. Мне показали абсолютно всё: общежитие, столовую, классные комнаты, спортивную площадку, парк. Здесь даже феи имелись, о которых рассказывал Прайм. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что завидую своей младшенькой вече мне не было возможности учиться в таком чудесном месте. А когда мы вернулись в кабинет, Хлоя там уже не было. Быстро распрощавшись с Сивилой, Джаред не дал мне возможности ничего сказать и утащил в открывшийся портал. В этот раз мы были вдвоём. Мужчина не бросил меня во время перехода. Приятно, конечно, но всё же Ты даже не дал мне попрощаться с ней. Я возмущённо накинулась на него с упрёками. На глаза тут же набежали слёзы. А в носу защепало. Стоило вспомнить спящую на диване Хлою. Правда, проем не стал помогать мне лелеять обиды и печали, а спокойно проговорил: "Она проспит ещё несколько часов, а портал временный. Вроде ты не хотела оставаться в империи Дартон. Но как же ты сможешь разговаривать с ней каждый день, Хэл? Кроме того, первые сутки все дети проходят адаптацию, чтобы не было истерик. Всё хорошо. Успокойся. Так будет лучше. Поверь." К собственному удивлению я поверила и расслабилась. Кстати, моё трусливое наследие демонов тоже расслабилось, и к Джаро дотянулись ниточки магии, выискивая, чем бы поживиться. Я сделала судорожный вдох, когда поняла, что Прайм по-прежнему испытывает ко мне влечение. Он скрывал своё желание под маской веселья и бравады, требовал, чтобы я не влюблялась, но при этом внутри горел словно в огне. От неожиданности я пошатнулась. Джаред тут же прижал меня к себе, чтобы не дать упасть. Чем я и воспользовалась. Принялася с жадностью поглощать самую вкусную энергию в мире. С каждым мгновением взгляд мужчины тяжелел, дыхание участилось, а следом я почувствовала лёгкое поглаживание по спине. В нос ударил знакомый запах бергамота. По телу разлилось приятное тепло, и я зажмурилась от удовольствия, как кошка на солнышке. В итоге не сдержалась и потёрлась щекой о мягкую ткань пиджака. Прэм как-то очень резко втянул воздух и слегка отстранился. Это привело меня в чувство и заставило сделать шаг назад. Я посмотрела на мужчину, и едва не утонула в глубине его синих глаз. Казалось, что между нами пробегают искры, и мы вот-вот воспламенимся. "Прекрати, Хэл", крепко проговорил Джард. "Мне известны правила. Я не хочу подвергать твою или свою жизнь опасности. Но если ты не остановишься, я не сдержусь". До мозга медленно дошёл смысл этих слов. Я часто заморгала, отгоняя от себя все неожиданные эмоции и желания. Фрэнк сказал, что он в курсе. Неужели он понял, кто я, и ему известна проблема нашего рода? А может, он даже знает, что это за род? Откуда ты как? От звука моего слегка охрипшего голоса мужчина вздрогнул. Неважно, вздохнул Джаред. Главное, чтобы другие об этом не узнали. Иначе нынешние проблемы покажутся тебе детским лепетом. Ваша рота магия исчезла очень давно. Я даже не поверил, когда понял, с кем имею дело, поскольку никогда не слышал, чтобы магия делилась между двумя сёстрами. В этом вам повезло. Но мы поговорим об этом немного позже. Не возражаешь? Прибыли. Мне-то моей магии тут же исчезла, топившейся от мужчины. И я снова перестала его понимать, но настаивать на продолжении беседы не решилась. Джаред сказал, что мы поговорим об этом позже. Значит, подожду. Всю жизнь ждала, так что за пару дней не умру от любопытства. Почему в этот раз переход длился намного меньше времени? задала я вопрос, когда мы вышли из портала. Нас было двое. Время перехода рассчитывается исходя из магической составляющей объекта. Из-за Хлои вы перемещались дольше обычного, огорчил меня Прайм, а следом Луцизар углубнулся и перевёл тему. Нам надо успеть в академию, пока Тарс не отправился отдыхать. Не забыла о визиторе, от которого взбегала, или не хочешь узнать, кто это был? Представь, как будет чудесно, если мы сможем раскрыть заговорщиков прямо сегодня, в кратчива произнёс тёмный. Поняв, что справиться с методом общения этого человека мне не под силу, я махнула рукой и поплелась вслед за ним на улицу. Усевшись в могакар, задумалась над словами Джареда. Не над теми, где мы узнаем заговорщиков, Я же не думаю, что мужчина-стрость её настолько глуп, чтобы раскрыть инкогнито эльфа своим визитом. Я размышляла о своих предках. Конечно, праэм сказал, что мы позже поговорим, но мне не давал покоя один вопрос. А какая была фамилия нашего рода? Там очень всё странно, и фамилия менялась несколько раз. Видимо, это было до того, как твои предки поняли, что сила передаётся по женской линии так же, как и по мужской. Ведь обычно у демонов магию наследуют мальчики. В этом плане отличились только три рода. А вот в историю вы вошли как род Даркейн-Нордейские, хотя раньше первой фамилией стояли именно Нордейские, до того, как их уничтожили. После этого Джард замолчал, и отвернулся, задумавшись о чём-то своём. А я не сразу сообразила, где слышала эти фамилии, но когда поняла, не успела даже открыть рта. Прэм выскочил на улицу и практически бегом направился в учебный корпус. В отличие от тёмного, я выбиралась из транспорта, словно древняя старуха. Просто всё тело ужасно болело, будто на медне я сдавала экзамен по физподготовке. Сразу вспомнила, как носила сестру, потом падала с ней и поняла, от чего всё болит и тянет. Задумалась, а не заняться ли мне серьёзно физическими упражнениями, чтобы не выглядеть развалюхой в столь юном возрасте. И пропустила момент, когда Прайм скрылся в здании. Пришлось поторопиться, чтобы догнать этого спринтера. Я очень хотела узнать, кем же является тот белобрысый с тростью, и пропускать разговор с лектором было не намеренно. Нагнать тёмного удалось лишь у двери приёмной кабинета Тарса, и то благодаря тому, что Джарац соизволил подождать. Какая же ты медленная кошечка, хмыкнул Прем в своей любимой манере и открыл дверь. Соответственно, ответить я ничего не успела. Она просто зашла в приёмную за мужчиной и уже привычно захохтела ему в спину. Такими темпами у меня выработается рефлекс. Буду пыхтеть при виде Прайма. Представила себе эту картину и засмеялась. Джаред от неожиданности вздрогнул и бросил на меня беспокойный взгляд через плечо. Но останавливаться не стала, зашёл в кабинет. Наконец-то. Я вас уже пятый час разыскиваю. Всё Академию на уши поставил. Где вас двоих носят? Закричал ректор, стоило нам переступить порог. Я в испуге отшатнулась. Впервые видела Тарса в таком состоянии. А вот Прайм продолжал спокойно смотреть на мужчину, пока тот нервно размахивал руками и кричал. Когда в кабинете наступила тишина, тёмный заговорил. Могу я узнать, что тебя настолько испугало? Неужели сам шерт в гости пожаловал? И столько насмешки было в этих словах, что ректор мгновенно успокоился. Он в упор уставился на Джарада. И пробурчал, усаживаясь в кресло. Лучше бы ко мне явился мифический персонаж, чем этот. Но тот, Тарс, перевёл взгляд на меня и выдал: "Из академии ни шагу. Сидеть тихо и делать вид, что тебя не существует. Поняла?" Лантер: "Давай ты нормально объяснишь, кто к тебе приходил и что происходит?" Раздражённо отозвался Прайм. "Мы слишком устали, чтобы выслушивать истерики ещё и от тебя". Скривившись, ректор потёр лицо. А после огорошил нас неожиданной новостью. К нам в гости наведался паладин. И угадай, кого он искал? Джаррет тут же подобрался, как гончая перед прыжком, и принялся отрывисто задавать вопросы. Ты уверен, что это был паладин? Как он выглядел? Каким именем представился? Оставил ли координаты для связи? Высокий, блондин с очень светлыми глазами. Ходит с тростью, хотя на самом деле это клинок. Представился как Крейстор Хейн. А координата тебе понравится. Придворный маг императора. Вот прямо туда велели и сообщать, если найду Хэл. Лёчно я сразу вспомнила тёмного эльфа. Слишком созвучными были фамилии. А праймном мгновении задумался и притянул. Ончень любопытно. Кажется, я оказался пророком Хэл, и зная, кто стоит за всей этой вознёй, осталось только поймать его на горячем, иначе нам всем конец, независимо от полярности магии. Хочешь сказать, начал Тарс, но Джеррард его перебил. Имена. Нам явно хотят устроить новую войну между тёмными и светлыми.